изображавшее мучение грешников в присутствии врага рода человеческого. Сатана представлен стоящим на верхней ступени адского трона, с повелительно простертою вперед рукою и смутным взором, устремленным в пространство. Ни в фигуре, ни даже в лице врага человеческого не усматривается особливой страсти к мучительству, а видится лишь нарочитое упразднение «естества».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 Но каждому зрителю непременно сдается, что даже и сии страдания менее мучительны, нежели страдания сего подлинного изверга, который до того всякое естество в себе победил, что и на сии неслыханные истязания хладным и непонятливым оком взирать может. Таково начало летописного рассказа. И хотя далее следует перерыв, и летописец уже не возвращается к воспоминанию о картине, но нельзя не догадываться, что воспоминание это брошено здесь не недаром. В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угурюм Бурчеева. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно никогда не освещавшимся улыбкой.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 Перед глазами зрителей восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны. И даже не потому, что они непременно злы. В идиоте злость или доброта – совершенно безразличные качества. А потому что они чужды всяким соображениям и всегда идут на пролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним.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 Сначала, увидев пар, они фыркали и выказывали суеверный страх, но потом обручнели и с такой звериной жадностью набросились на пищу, что тут же объелись и испустили дух. Рассказывали, что возвышением своим угрюм Бурчеев обязан был совершенно особенному случаю. Жил будто на свете какой-то начальник, который вдруг встревожился мыслью, что никто из подчиненных не любит его. «Любим, вашество!»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 Тем не менее, нивеляторство существовало и притом в самых обширных размерах. Были нивеляторы хождения в струне, нивеляторы бараньего рога, нивеляторы ежовых рукавиц и прочее, прочее, прочее. Но никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или подрывающего его основы. Казалось, что ежели человека ради сравнения с сверстниками лишают жизни,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 Что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись даже воображением в те недавние времена, когда каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако ж за честь и обязанность быть он им от верхнего конца до нижнего. Угрюм Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивеляторов этой школы. Начертавший прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир. И притом с таким непременным расчетом, чтобы нельзя было повернуться ни взад, ни вперед, ни вправо, ни налево. Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества? Утвердительно отвечать на этот вопрос трудно. Скорее всего, однако ж, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чем не существовало.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 Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка, словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет шесть сажен ширины, не больше и не меньше. Каждый дом имеет три окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серой украской.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 Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются, сверкают лезвие коз, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю. Все по команде. Землю пашут, стараясь выводить сахами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились неуклонностью. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем – и через каждые пять минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угурюм-Бурчеев, весь покрытый потом, весь преисполненный казарменным запахом, и затягивает. «Раз первый!» «Раз другой!» А за ним все работающие подхватывают. «Ухнем, дубинушка, ухнем!»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 так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивеляторство, упрощенное до определенной дачи черного хлеба. Вот сущность этой кантонистской фантазии. Тем не менее, когда Угрюм изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожилось им, но с удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянуло на темного прохвоста, задумавшего уловить Вселенную.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 Город этот далеко не отвечал его идеалам. Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта. Улицы разбегались в криф и в кось, дома лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг другу, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстало не улучшать, но создавать вновь.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 Она жила. Кто тут? Спросил он в ужасе. Норика продолжала свой говор, и в этом говоре слышалось что-то искушающее, почти зловещее. Казалось, эти звуки говорили Хитер про хвост, твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрей твоего будет. Да, это был тоже бред.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 До сих пор разрушались только дела рук человеческих. Теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного. Многие разинули рты, чтобы возроптать. Но он даже не заметил этого колебания, а только как бы удивился, зачем люди мешкают. «Гони!» — скомандовал он будочником, вскидывая глазами на колышущуюся толпу. Борьба с природой восприяла начало. Масса, с тайными вздохами ломавшая дома свои, с тайными же вздохами закопошилась в воде. Казалось, что рабочие силы глупого сделались неистощимыми, и что чем более заявляла себя бесстыжесть притязаний, тем растяжимее становилась сумма орудий, подлежавших ее эксплуатации. Много было наезжих людей, которые разоряли глупов. Одни ради шутки, другие в минуту грусти, запальчивости или увлечения.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 что даже получил дар слова и стал хвастаться. Так да видят люди!» — сказал он, думая попасть в господствовавший в то время фотиевско-аракчеевский тон. Но потом, вспомнив, что он все-таки не более как прохвост, обратился к будочникам и приказал согнать городских попов. «Гони!»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 Вот единственные цели, которые истинный Прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподавляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную безрассветную даль. То же произошло и с Угрюм Бурчеевым.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 Но так как Глупов всем изобилует и ничего кроме розок и административных мероприятий не потребляет, другие же страны, как то село Недоедово, деревня Голодаевка и прочие, суть совершенно голодные и при том до чрезмерности жадные, то естественно, что торговый баланс всегда склоняется в пользу глупого. Является великое изобилие звонкой монеты, которую однако ж глуповцы презирают и бросают в навоз. а из навоза секретным образом выкапывают ее евреи и употребляют на исходатайствование железнодорожных концессий. И что ж, все эти мечты разрушились на другое же утро. Как не старательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, как не охраняли они ее неприкосновенность в течение целой ночи, измена уже успела проникнуть в ряды их.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 Пользуясь этим ослеплением, он сначала продовольствовал войска раидки, потом клементинки, амальки, нельки и, наконец, кормил крестьянскими лакомствами дуньку толстопятую и матренку-ноздрю. За все это он получал деньгами по справочным ценам, которые сам же сочинял, а так как для мальки, нельки и прочих время было горячее и считать деньги некогда, то расчеты кончались тем, что он запускал руку в мешок и таскал оттуда пригоршнями.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 Двоекурову Семен Козырь полюбился по многим причинам. Во-первых, за то, что жена Козыря Анна пекла превосходнейшие пироги. Во-вторых, за то, что Семен, сочувствуя просветительским подвигам градоначальника, выстроил в Глупове пивоваренный завод и пожертвовал 100 рублей для основания в городе Академии. В-третьих, наконец, за то, что Козырь не только не забывал ни Семена Богоприимца, ни Гликерии Девы, дней тезаименства градоначальника и его супруги. но даже праздновал им дважды в год. Долго памятен был указ, которым Двоекуров возвещал обывателям об открытии пивоваренного завода и разъяснял вред водки и пользу пива. «Водка», — говорилось в том указе, — «не только не вселяет весело нравия, как многие полагают, но при довольном употреблении даже отклоняет от Онова и порождает страсть к убийству». Пиво же можно кушать сколько угодно и безо всякой опасности, ибо оные, не печальные мысли внушает, а то добрые и веселые. А потому советуем и приказываем водку кушать только перед обедом, но и то из малой рюмки. В прочее же время безопасно кушать пиво, которое ныне в весьма превосходном качестве и не весьма дорогих цен из заводов первой гильдии купца Семена Козыря отпущается. Последствия этого указа были для Козыря бесчисленны. В короткое время он до того процвел, что начал уже находить, что в Глупове ему тесно. «А нужно, демне Козырю в скорости в Петербурге быть, а тама и ко двору явиться». Во время градоначальствования Фердыщенки Козырю посчастливилось еще больше. Благодаря влиянию ямчихи Аленки, которая приходилась ему внучатой сестрой.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 Во-первых, Козырь не поладил с домашкой стрельчихой, которая заняла место Аленки. Во-вторых, побывав в Петербурге, Козырь стал хвастаться. Князя Орлова называл Гришей, а о Мамонове и Ермолове говорил, что они умом коротки, что он, Козырь, много им насчет национальной политики толковал, да мало они поняли. В одно прекрасное утро нежданно-негаданно призвал Фердыщенко Козыря и повел к нему такую речь. «Правда ли, — говорил он, — что ты, Семен, светлейшего Римской империи князя Григория Григорьевича Орлова, гришкой увеличал и, ходячи по кабакам, перед всякого звания людьми за приятеля себе выдавал?» Козырь засмеялся. «И на то у меня свидетели есть», — продолжал Фердыщенко таким тоном, который не дозволял усомниться, что он подлинно знает, что говорит. Козырь побледнел.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 Причем, обращаясь к Фердыщенке, тогда на этот счет было просто. Грабили, но правду выслушивали благодушно. Прибавлял. «Вот и ты, чертов угодник, в аду с братцем своим сатаной каленными угольями трапезовать станешь. А я, Семён, тем временем на лоне Авраамлем почевать буду». Таков был первый глуповский демагог. И он и Козыря не было в глупове, когда отца его постигла страшная катастрофа.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 не указывавших и даже не имевших цели указать на какие-либо практические применения. Ей неприятно было сознавать себя добродетельным. А, конечно, еще было бы приятнее, если бы и другие тоже сознавали себя добродетельными. Это была потребность его мягкой, мечтательной натуры. Это же обуславливало для него и потребность пропаганды.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 «И кто тебе такую власть дал, чтобы всех этих людей от природных их званий отставить и зауряд с добродетельными людьми в некоторое смехо достойное место тобою раем придерзостно именуемое включить?» Ион разинул было рот для некоторых разъяснений, но Бородавкин прервал его. «Погоди. Ежели все люди в раю, в песнях и в плясках время препровождать будут, то кто ж, по-твоему, Ионкиному разумению, землю пахать станет? И вспахавший сеять?» «И посеявши жать, и собравши плоды, он ими господ дворян и прочих чинов людей довольствовать и питать». Опять разинул рот Ионка, и опять Бородавкин удержал его порыв. «Погоди, из-за те твои бессовестные речи судил я тебя, Ионку, судом скорым, и присудили така». «Книгу твою и задрав растоптать!» Говоря это, Бородавкин и задрал, и растоптал. «И с тобой уже самим, яко с растлителем добрых нравов, по предварительной отдаче на поругание поступить, как мне, градоначальнику, заблагорассудится». Таким образом, Ионой Козырем начался мартиролог глуповского либерализма. Разговор этот происходил утром в праздничный день, а в полдень вывели Ионку на базар,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 Третий пример был при Беневоленском, когда был подвергнут расспросным речам дворянский сын Алешка Беспятов за то, что в укору градоначальнику, любившему заниматься законодательством, утверждал «Худы дети законы, кои писать надо, а те законы исправны, кои и без письма в естестве у каждого человека нерукотворно написаны, и он же от расспросных речей да с испугу и с боли умре».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 не требовалось совсем, ни под каким видом, ни в каких формах, ни даже в форме нелепости, ни даже в форме восхищения начальством. Что значит восхищение начальством? Это значит такое он им восхищение, которое в то же время допускает и возможность онным невосхищения, не восхищения, а отсюда до революции один шаг.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 Во-вторых, последовал праздник в воспоминания побед, одержанных бывшими градоначальниками над обывателями. И в-третьих, по случаю наступления осеннего времени, само собой подошел праздник придержащих властей. Хотя по первоначальному проекту Угрюм-Бурчеева праздники должны были отличаться от будней только тем, что в эти дни жителям вместо работ предоставлялось заниматься усиленной маршировкой, но на этот раз бдительный градоначальник оплошал.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 Помнили только, что у них были у Рус кугуш кальдибаевы, негодяевы, бородавкины, и в довершении позора этот ужасный, этот бесславный прохвост. И все это глушило, грызло, рвало зубами, во имя чего груди захлестывало кровью.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 когда ни на ком не тяготел его исполненный бесстыжества взор, делалось ясным, что это громадное, всепокоряющее, не что иное, как идиотство, не нашедшее себе границ. Как ни запуганы были умы, но потребность освободить душу от обязанности вникать в таинственный смысл выражения «курицин сын» была настолько сильна, что изменила и самый взгляд на значение у